Вы должны руководствоваться следующим. Эти меры безопасности предпринимаются исключительно для предотвращения укрепления Британии на греческой территории. Во-вторых, эти мероприятия не направлены против Турции. И мы будем уважать турецкий суверенитет, разве что Турция совершит против нас какой-нибудь враждебный акт. В-третьих, эта концентрация германских войск является военным мероприятием. и устранение британской опасности в Греции автоматически приведет к выводу германских войск. Прошу вас сообщить мне телеграфом, как господин Молотов принял ваше сообщение. Для вашего личного сведения вам также сообщается, что болгарский посланник в Москве 28 февраля и 1 марта сделает от имени своего правительства аналогичные сообщения. Риббендропа. 1 марта 1941 года в Вене премьер-министр Болгарии профессор Филов подписал акт о присоединении своей страны к Тройственному пакту. Подписание происходило торжественно в присутствии Гитлера, который удоставил болгарского премьера рукопожатия и несколько слов о традиционной принципиальной позиции Болгарии по отношению к панславизму. и прочим глупостям, связанным со славянской солидарностью. Со стороны немцев договор подписал Риббентроп, со стороны итальянцев зять Муссолини, граф Чиано. Одетый в простой штатский костюм, Филов плохо смотрелся на фоне своих воинственных коллег, щеголявших в блестящей униформе. Не успела подпись болгарского профессора премьера «высохнуть», как немецкие танки и мотопехота двинулись по мостам через Дунай. Построившиеся журавлиным клином юнкерсы зачернели в болгарском небе, низко проревев моторами над Софией, то ли приветствуя нового союзника, то ли давая понять, что ждало бы болгар, окажись они менее сговорчивыми. В тот же день Мид-Германии получил телеграмму от Шуленбурга, ретранслированную в поезд, на котором Гитлер и Риббентроп возвращались из Вены. Номер 444 от 28 февраля, получено 1 марта 1941 года, 02-10.